Глава тридцать Сначала перед зрителями была только чернота. Затем внизу появились цифры девять шесть одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть. И экран заполнили все оттенки серого цвета. Листья, деревья, буйство джунглей на черно-белой пленке. Фильм, скорее всего, снимался любительской камерой, но изображение было четким. Вокруг оператора ничего, кроме пальм, папоротников, лиан, под ногами у него поскрипывала трава. Вот перед ним открылась брешь в зарослях, и вдали стали видны хижины. Свет казался тусклым, то ли съемка проходила вечером, то ли на рассвете. А может быть, джунгли такие густые, что не пропускают солнечных лучей? Камера опускается и начинает приближаться к черной влажной земле. К квадрату со стороной метров в пятьдесят, который тщетно старается поглотить джунгли. Слышатся шаги, шелест листьев. Теперь объектив смотрит прямо на кострище. Из пепла выглядывают обугленные косточки. Место, где прежде горел костер, обложено по кругу камнями и черепами животных. Люси, не сводя глаз с экрана, быстро почесала подбородок. «Похоже на брошенную туземную деревню, да?» «Это действительно туземная деревня, только совсем не брошенная, сейчас сами поймете». Что она имела в виду? Люси смотрела и чувствовала, что ладони ее становятся влажными, по лбу стекают капли холодного пота. Тишину на экране прерывают резкие неприятные звуки. Объектив камеры останавливается на сплетении ветвей над головой. На этот раз ни просвета, ни кусочка неба, только листья, листья, листья. А на высоте трех или четырех метров обезьянки, которые свизгом рассыпаются по ветвям, скрываясь и возникая снова. Пронзительные крики не умолкают. Одна из обезьянок, черная со светлой, может быть, белой головой, плюет в объектив и попадает, быстро взобравшись вверх полиане. Несмотря на размеры поляны, Люси не покидала ощущение замкнутости пространства. Тропические заросли показались ей живой тюрьмой. Но вот оператор перестает следить за обезьянками и делает несколько шагов вперед в направлении хижин. Изображение следует ритму его медленных тяжелых шагов. Вот крыши хижин, сложенные на первый взгляд из пальмовых листьев. Вот стены из стеблей бамбука, тесно прижатых один к другому и связанных лианами. Первобытное жилище, словно выплывшее из глубины веков. В каждой такой хижине может поместиться 4-5 человек. В проеме, заменяющем дверь одной из хижин, Внезапно вырисовывается плотная темная туча. Это сбившиеся в стаю москиты и мухи. Они напоминают облако пыли при песчаной буре. Люси, съежась в кресле, ожидала чего-то еще более страшного. Оператор все так же медленно входит в хижину. Он все время на чеку. Он опасается сделать лишнее движение. Становится темно. Только какие-то черные пятна плавают вокруг. Здесь, кажется, все жужжит, даже воздух. Люси машинально почесала затылок, потом шею. Тучи насекомых встают стеной. Вот-вот произойдет нечто ужасное. Луч лампы, скорее всего, прикрепленной к камере, прорезает тьму. Вот Жанно. Вот это ужасное. В глубине... В пятне света шесть скрюченных тел, все лежат рядом, совершенно голые. Явно семья туземцев, раздутые и превратившиеся в какую-то адскую массу лица, высохшие уже глаза, набитые мошкой и червями орбиты. Струйки крови изо рта, из носа, из ануса, словно все шестеро взорваны изнутри. Животы тоже раздуты, наверное, от кишечных газов. Оператор не упускает ни малейшей подробности. Один бесконечно долгий план сменяется другим еще крупнее. У всех трупов черные волосы, стертые ноги, выдубленная кожа, как у людей из первобытных племен на картинках. Но черты неразличимы. Отчаяние и смерть сделали всех одинаковыми. Люси дышала с трудом. Она хорошо представляла себе, какая вонь стоит в хижине, как там жарко и влажно, и с какой скоростью в такой жаре и влажности разлагаются тела. А жирные зеленые мухи подтверждали — все именно так. Внезапно одно из тел содрогнулось. Открылись большие темные глаза. «Господи, сколько в них боли!» Этот наполовину покойник посмотрел прямо в объектив. Люси вздрогнула, откинулась в кресле, не в силах сдержаться, вскрикнула. Рука туземца протянулась вперед, будто он просил о помощи, потом упала. Тяжело, как ствол мертвого дерева. «Они живые. Некоторые из них еще живы». Люси быстро глянула на хозяйку дома, та нервно крутила в руках носовой платок. Люси вспомнился преследовавший ее кошмар. Мертвое, обугленное дитя открывает глаза, как здесь. Дрожа, она снова обернулась к экрану. А там продолжался кошмар. Оператор носком башмака трогал скрюченные тела, чтобы проверить, живы эти люди или мертвы. Вздохнуть Люси смогла только тогда, когда этот человек вышел из хижины А там, на поляне, снова были обезьянки Теперь они застыли на ветвях, словно чем-то подавленные Словно на джунгли набросили одеяло Передышка оказалась недолгой, оператор продолжил обход Во всех хижинах повторялось одно и то же Среди мертвых туземцев кто-то живой, его снимали и оставляли подыхать, как животное Кончался фильм общим планом селения Десяток хижин с умершими или организирующими обитателями, отданными во власть джунглей Темнота